Мистер Пиквик бросил на непрошенного гостя взгляд, выражавший крайнее омерзение, и, можно думать, обрушил бы страшное проклятия на голову мистера Вдотсона и Фога, если бы в этот момент его не остановило появление Сэма. «Сэм Элвеллер?» -Эл — вопросительным тоном сказал мистер Джексон. «Самые правдивые слова, какие вы произнесли за много лет», — ответил Сэм с величайшим спокойствием.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 В ту ночь мистер Пиквик спал плохо. Ему все время вспоминалось весьма неприятное дело миссис Бардл. На следующее утро он позавтракал очень рано и, предложив Сэму сопровождать его, отправился в Грейс-инн-сквер. «Сэм», — оглядываясь, сказал мистер Пиквик, когда они дошли до конца Чипсайда. «Сэр», — отозвался Сэм, подходя к своему хозяину, — «куда идти?» Ньюгет-стрит».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 «Да нет, не хочу, сэр», — ответил мистер Эллер. «Я предпочел бы это, но дело было гораздо хуже. Он был хозяином этой вот лавки, сэр, и изобрел патентовную правую машину для непрерывного изготовления сосисок. Ну так вот, эта самая машина проглотила бы и булыжник, положив его близко, и перемолола бы в сосиски, как нежного младенца».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 «Я тебе вот что скажу, моя милая», — говорил он, — «если ты будешь упорствовать вот в этом развлечении, будь я проклят, если не уеду в Америку и конец делу». «Ты лентяй», — говорит она, — «поздравляю американцев с такой находкой». Ну, после этого она ругается еще с полчаса, а потом бежит в маленькую комнату позади лавки, принимается визжать, говорит, что она ее в гроб вгонит и устраивает припадок, который продолжается добрых три часа, и все эти три часа визжит и брыкается. «Ну...»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 «Ни моя семья не желаем подавиться ни с того ни с сего. И это, говорит, еще не все, мадам. Разрешите мне сказать, что поскольку вы для производства сосиск не пользуетесь мясом первого сорта, то, думаю, вы согласитесь, что оно должно обходиться вам почти так же дешево, как и пуговицы». «Как пуговицы, говорит она. Пуговица, мадам, — говорит маленький старый джентльмен, развертывая клочок бумаги и показывая два 3 десятка пуговичных обломков».